Я говорю, как вы посмотрите на то, что я вас премии лишу. Речь не обо мне. Теперь поздно что-либо изменить. Как говорится, пан или пропал. Я вас предупреждал. Я помню, помню. Мне очень жаль, что у вас ещё будет время мне посочувствовать. Странно. Вы что-то хотели сказать? Я никак не могу вас понять, Максим Константинович. Вы сознательно пошли на совершенно безнадежное дело. вы сами это отлично понимаете. Вы молодой, энергичный директор, в самом начале своей карьеры поставили все свое будущее на карту, которая, по моему мнению, окажется проигрышным. Перед вами открывались такие перспективы: завод, управление, министерство. Вы знаете, как ценят у нас энергичных молодых руководителей. И вот вы, не проработав и полугода, сознательно все это перечеркнули. Когда вы неожиданно предложили мне идти в отпуск, я понял, что вы решили идти в обход. У меня к вам единственная просьба. Не вставляйте мне палки в колеса. У меня нет сомнений в моей правоте, и пусть события развёртываются как им предназначено. Я знаю, вы на днях поедете в Москву. Прошу вас никому ни слова. Мне еще нужно два месяца. Понимаете? Всего два месяца. Я не разделяю вашего энтузиазма, но как я уже заявил, мешать не собираюсь. Да и уже, честно говоря, поздно. я рад, что вы это поняли. У каждого человека в жизни бывает такой переломный момент, когда ему приходится самому себе задать вопрос: правильно ли ты живешь И все ли ты делаешь от тебя зависящее, чтобы прямо идти по выбранному тобой пути? Если бы я продолжал выпускать эти коробки, я не смог бы положительно ответить на этот очень важный для меня вопрос. Теперь вы Надеюсь, поняли, почему я пошёл на это. Я постараюсь понять. Наступил самый ответственный момент остановка поточной линии в формовочном цехе. Мы решили всё-таки остановить конвейер. У пульта управления по точной линии стояли, кроме меня и операторов Любомудров, начальник цеха Сидоров и секретарь парт-организации Тропин. В кабине мостового крана сидела Юля. Она с любопытством посматривала вниз. Рабочие тоже оглядывались в нашу сторону, понимая, что происходит нечто необычное. Внимание! Отключай! К нам подошел Леонид Харитонов бригадир монтажников по установке в цехе нового оборудования и механических приспособлений Приступайте к разборке конвейера. Тут, ребята, интересуются. Для кого мы новые дома делать будем? Дачи для начальства, что ли? Дома для колхозников. Ха, я говорил, не верит. Толкуют, мол, ежели в деревнях такие хоромы будут ставить, то надо в колхоз за подаваться. Не дома, а картинки. Верно, начальник? Да верно это да верно. Говори Сидоров. Я показывал и ребятам проект. Ну, проекты, проекты, конечно, прекрасный слов нет. И я бы с удовольствием выпускал детали для новых домов, если поточная линия для этого была подготовлена. Ну, теперь, теперь, когда производство то строгий с таким трудом налажено. Сколько сверхурочных часов затрачено. Теперь всё насмарку. Там уже процесс изготовления новых деталей для домов гораздо сложнее, и рабочие не вдруг ему владеют. А план, а премия, да всё летит та-тарар. И все таки Григорий Андреевич, надо включаться. Без вашего руководства вся эта перестройка может надолго затянуться. Видит Бог, я до конца сопротивлялся. Но неужели же по-другому-то никак нельзя было? Это единственный выход, Григорий Андреевич. А вот не может так случиться, что потом меня снова заставят всё восстановить, как было. Не исключено. Не исключено, что может случиться и такое. Ну, знаете, тогда как какого чёрта приказ о восстановлении прежней поточной линии выпускающие типовые детали подпишу не я. Другой директор. И вы идёте на это? Я рассчитываю на вас. кабе, да, начала. Мне нужен месяц. Когда с конвейера пойдут детали, нам уже будет сам чёрт не страшен. Так, может быть, тогда третью смену пустим. А где мы людей возьмём? Хорошо? А?